Глава девятая, в которой все делают ставки. Ну что, как прошла седьмая партия? Сотрудники редакции «Московского листка» бросились к Матвею Волку, который завидовал спортивным отделом и сейчас заходил в кабинет со свежей телеграммой. «Нечья!» — ответил Волк. Часть репортеров и машинисток радостно заорала, другая же разочарованно загудела. Матвей Иванович вот уже несколько недель с тех пор, как в Гаване начался чемпионат мира по шахматам, был самым востребованным сотрудником газеты. Именно он приносил после обеда телеграмму с результатами последнего матча. И именно он заведовал банком средств, собранных на тотализаторе. В шахматном казино участвовали все. Даже главред Валерий Сергеевич поставил целый рубль на ласкера. Соня посчитала, что больше шансов в этой борьбе у Капабланки, сделав ставку в 10 копеек. К исходу седьмого матча лидеровал молодой кубинец, выигравший одну партию. Остальные схватки были сведены в ничью. Коллектив принялся дружно обсуждать последние новости – Ласкеру просто нужно время, погодите, он себе еще покажет. Ему говорят, местный климат совсем не по душе, а Капабланке, видимо, и родные Пальмы помогают. Двадцать хода Кажется, они оба уже устали. Но, по крайней мере, у Хосе Рауля одна победа уже в кармане. Через несколько минут возле Матвея Волка остались лишь самые азартные сотрудники. Там уже велось доскональное обсуждение партии с анализом каждого хода. До Сони то и дело из клубов папиросного дыма долетали фразы «Ортодоксальная защита», «Отказанный ферзевый гамбит», «Атака Рубинштейна». Наконец в ход пошла шахматная доска, поскольку словесные аргументы в споре уже не работали. Под мягкий стук шахматных фигур и печатных машинок Соня вытащила из коробки очередную пачку писем. Сверху, как обычно, лежал свежий опус Непейкова. На этот раз поэт тоже решил почтить своим творчеством мировой матч. «На поле битвы клеток черно-белых кружатся в танце смерти фигуры». Непейков виртуозно умел пренебрегать не только рифмой, но и расстановкой ударений. Соня пополнила Непейковское собрание сочинений и открыла очередной конверт. Буквы на бумаге были кругленькие и ровные, как будто их писала старательная ученица. Это Соня знала по себе. Сама писала так же лет до 12, пока не стала торопиться. И почерк к разочарованию матери не испортился. Приветствую вас, уважаемая редакция газеты «Московский листок». Мне больше не с кем поговорить. Желание высказать переполняющее меня чувства надеюсь, может быть удовлетворено в эпистолярном жанре, пусть даже в виде монолога. Видит Диас, я всю жизнь обращаюсь к себе, не получая должного отклика, ибо сущность моя ничто иное, как набор заданных правил и установок, и требовать от нее нетривиальных ответов на риторические вопросы довольно нелепо, не так ли? Поэтому обращаюсь к вам, как к незримому собеседнику, которого мысленно представляю перед собой в надежде, что он хотя бы выслушает, не перебивая и не возражая моим, быть может, глупым измышлениям. Соня машинально потянулась в карман за конфетой, как делала всегда, когда находила что-то любопытное. Эти строки чем-то ее зацепили, и она продолжила чтение. «Мне очень одиноко. Наверняка это звучит абсурдно. Как можно быть одиноким в городе, где живет миллион человек? И тем не менее я чувствую свою оторванность и непохожесть на них. И чувство это растет тем больше, чем дольше я здесь нахожусь». Этот город, ставший для меня домом, недавно чужд мне, хотя манит своими улицами и бульварами, лавочками и витринами, огнями фонарей и запахами цветущих деревьев. Я страшусь его и в то же время хочу познать. Может быть, тогда мне доведется стать его частью и обрести безмятежность. Мне совсем немного лет. Молодые люди и барышни в моем возрасте создают семьи или посвящают себя учению. Я же не представляю, какая меня ждет судьба». Точнее, смутно представляю, и это страшит меня. Мои родители — заботливые и опекающие люди. Всю жизнь они твердили мне, что меня ждет необыкновенное будущее, что мои таланты — это высшая милость, за которую надо ежечасно благодарить Диаса. Они возложили на меня большие надежды, а я, кажется, не оправдываю их чаяния и делаю напрасными их усилия». «Вероятно, в мире немало людей, которые хотят быть особенными. Я же просто мечтаю быть обычным человеком, но не могу себе этого позволить. Мне не по душе тот путь и то служение, которое избрали для меня родители. Но я не смею им перечить, иначе выйдет, что они воспитали неблагодарное дитя, и эта вина будет мучить меня до конца дней». К тому же отец говорит, что гнев — один из самых страшных грехов, а я, пребывая в ажитации, плохо держу себя в руках и могу сотворить недобрые поступки. Наверное, мне нужно смириться и принять свою участь с положенной кротостью и почтением. Но что-то внутри меня восстает против такого положения дел. Имели я право прикословить самым близким людям «Ведомым лишь заботой и участием о моем будущем. Ваша газета попалась мне случайно, и это было как открытие дивного нового мира. Суматоха большого города волнует и обескураживает меня. Но когда узнаешь о ней через страницы газеты, это похоже на то, как наблюдать грозу через окно. Зрелище завораживает и страшит, но ты находишься в тепле и безопасности. С тех пор у меня как будто появился хороший приятель». Иногда он весел, порой печален, изредка говорит о не совсем понятных вещах, но мне нравится его общество, и нового у меня и нет. Не знаю, прочтете ли вы мое письмо. Во всяком случае, я, излив на бумагу свои немудреные мысли, теперь борюсь с желанием скомкать лист и порвать его на мелкие кусочки. Все написанное кажется мне сейчас несусветной глупостью и никчемной чушью». «Что ж, если вы, ознакомившись с этим посланием, посчитаете так же, значит, мое побуждение было верным, и вам останется лишь довести дело до конца, уничтожив это эпистолярное недоразумение. Но если вдруг вам захочется отозваться... Эта весточка будет для меня долгожданной и благословенной. Я не могу в силу ряда причин раскрыть свое имя и адрес, поэтому с благодарностью приму ответ через канцелярскую лавку в проточном переулке. Просто напишите на конверте для «Н» до востребования. Всем вам доброго. Храни вас Диос. И спасибо, что дочитали до конца. «Н». Любопытно. Соня сложила письмо и только сейчас обратила внимание на горку конфетных фантиков на столе. И когда успела образоваться? Обратного адреса на конверте само собой не обнаружилось. Занимательное послание, наивное, трогательное и какое-то отчаянное, что ли. Кто его автор, интересно? Юноша или барышня? Из текста не ясно ни одного личного местоимения, а описанные душевные метания могут случиться с каждым. Автор пишет, что молод, видимо, ровесник или ровесница, и стиль написания занятный, местами книжный, как в произведениях писателей прошлого века, такое ощущение, что адресат провел много лет в закрытой школе, уединенной усадьбе или вообще в монастыре. Тем не менее, изложенные в письме сомнения, Соне показались очень близкими. Она и сама не так давно отстаивала свою точку зрения перед родителями. Право учиться, где хочется, право стажироваться в газете, право любить того, кого она сама выбрала в конце концов. Порой это было непросто, но пожалела ли она о своих решениях, Соня тряхнула головой «нет, ни разу». При этом как-то образовалась куча дел, учеба и работа отнимали много времени. Гораздо больше, чем она себе представляла. Соня иногда ловила себя на том, что уже несколько недель не виделась с лучшей подругой Полиной, или на мысли, что за день успевала лишь несколько минут поговорить с Митей по телефону. Вот и сегодня, закончив с делами в редакции, Соня торопилась в кафе, где новый преподаватель риторики Озеров организовал заседание дискуссионного кружка. Честно говоря, Соне совсем не хотелось встречаться с Магиславом Юрьевичем еще и вне стен университета. Но сокурсница Лиза так слезно умоляла записаться вместе с ней в этот кружок, буквально вымогала Сони на согласие, заламывая руки, поскольку одна без дружеской поддержки с обольщением красавчика преподавателя не справится И Соня, конечно, согласилась, потому что подруг надо поддерживать. «До завтра!» — помахала она рукой сотрудникам редакции и бодро застучала каблучками по лестнице, на которой почти столкнулась с репортером Сергеем Чижовым. «Добрый день!» — поздоровалась Соня — Чижов промолчал и демонстративно отодвинулся к стене, пропуская барышню вниз. Так и не простил ей прошлогодние выходки, когда она представилась другим именем, выпытывая нужную информацию, а потом отчитала как мальчишку после его репортажа о якобы божественном происхождении визионера. Видимо, в отместку Чижов ни разу даже не упомянул Митю в итоговой статье о поимке душегуба и суде над ним. Соня тогда очень сильно возмущалась и даже собиралась писать гневное письмо в редакцию. А Митя, кажется, совсем этому не удивился и не рассердился, как будто так и было нужно. Но почему жизнь так несправедлива? Увы, противно Чижов оставался главным криминальным репортером московского листка, и ничто не могло этому помешать. Когда Соня устроилась в газету стажером, он ясно дал понять, что не потерпит конкуренции на своем поле. Что Соня даже мечтать не следует о том, чтобы лезть в хроники преступлений. Какие-то источники в полицию Чижова, видимо, имелись, хотя к Мите за сведениями он никогда не обращался. Криминальная колонка выходила регулярно и была, к сожалению, довольно достоверной. Ну и ладно. Зато про убийство старушки Зубатовой в листке вышло лишь краткое упоминание, без подробностей. Соня так и подмывала иногда уколоть Чижова, намекнув, что она знает об этом деле гораздо больше. Но Митя попросил молчать, и Соня держала обещание. Правда, иногда вела воображаемые ироничные беседы с вымышленным попугаем, представляя репортера на его месте. Пожалуй, Чижов был единственным темным пятном, слегка омрачавшим стажировку в редакции. С остальными сотрудниками Соня быстро наладила, если не приятельские, то неплохие рабочие отношения. Люди ведь, как правило, не злые. Вот Трофим Трофимович почему ворчал? Просто у него зрение плохое с трудом разбирает текст. А признаваться в этом не хочет и очки не носит, стесняется. Соня подарила ему лупу, сообщив, что с ней сотрудник будет выглядеть очень солидно, как ученый. Теперь Соня иногда приносит ему письма, чтобы помочь разобрать плохой почерк. Уже неделя прошла, как Трофим Трофимович перестал ворчать. Или машинистка Машенька. Тоже часто была не в настроении. Соня пыталась было угощать ее сладостями, пока не поняла, что делает еще хуже. Машенькина проблема оказалась иного свойства — деликатная. Так что Соня однажды, подкараулив Машу в дамской комнате, сунула ей в руки флакончик со словами «Французская мне очень помогло». И машинистка через несколько дней так же кулуарно Соней поделилась «Спасибо, и правда помогает». Но не всем барышням природой дана идеальная кожа, что поделаешь. Соня, конечно, слегка приврала, никогда у нее прыщей не было, а матушка это средство очень хвалила, так почему бы не помочь хорошему человеку. В общем, репортер Чижов до сих пор был единственным персонажем, омрачающим Сонину жизнь. Но теперь в эту компанию рисковал попасть и преподаватель Озеров. Озеров Соне по-прежнему не нравился. Точнее, в его присутствии она чувствовала себя как-то неуютно. И хотя после памятного урока про утопающих он больше не устраивал психологических игр, а вел занятия вполне корректно, Соня словно ждала от него очередной каверзы. Кафе, точнее чайную, для заседания дискуссионного кружка преподаватель выбрал вполне демократичную, на Петровке. И Соня, разумеется, прибыла последней, когда семь дней за столом уже были заняты, а последнее осталось вакантным. Соня вбежала, опаздывая, извиняясь. Лиза посмотрела на нее укоризненно, мужчины встали. Магислав Юрьевич широко улыбнулся, а граф Кабахидзе и князь Щепин-Ростовский дружно схватились за спинку пустого стула, соревнуясь за право его отодвинуть. Еще за столом обнаружился всезнайка Наум Сорин, что было неудивительно. Этот не пропускал ни одного дополнительного занятия. А вот последние участники нового кружка Сони удивили. Гребец Ильинский и Тихонев фролкин Судя по всему, после инцидента с мнимым крушением корабля спортсмен взял своего защитника фролкина под крыло. Точнее, под мощный бицепс. «Ну что же, все в сборе, можем начинать», — оглядел присутствующих озеров. «Я рад, что вы нашли время и возможность получить новые знания». «Нагислав Юрьевич, а участие в этом кружке как-то отразится на итоговой оценке?» Немедленно спросил Сорин. «Я иду на золотой диплом, мне пригодятся любые сертификаты и дополнительные баллы». Разумеется, кивнул Озеров. «Все, что необходимо, я зафиксирую и предоставлю. Что ж, ваша мотивация, господин Сорин, мне понятно Хотелось бы услышать и остальных». «Риторика — мой любимый предмет», — заулыбалась Лиза, поправляя безупречную прическу. — Хочу получить особенные знания от талантливого преподавателя. — Да ты всегда гороскопы читала на этих занятиях, — скривился Сорин. — До прошлой недели. — Прошу вас, — Озеров примирительно выставил ладони, — давайте позволим всем высказаться без комментариев. — Я бы хотел управлять людьми, — Кабахидзе вальяжно откинулся на спинку стула, — чтобы меня слушались. Э, — И уважали, — добавил Щепин Ростовский. — Это что за питье? Подошедший официант выдрузил посередине стола большой чайник и тарелку с пирожными, ловко расставил чашки. «Я взял на себя смелость заказать всем чаю», — пояснил преподаватель. «Но если вы предпочитаете другие напитки...» «Человек, мне кофе принеси», — распорядился Щепин Ростовский. «И мне двойную порцию», — добавил Кабахидзе. «Кто-то еще желает высказаться о своих мотивах?» «Я это в словах не силен», — пробасил гребец Ильинский. — Хочу научиться. А то все только на мышцы смотрят. Думают, я бестолковый, а я стихи люблю, между прочим, Пушкина, вот. — А меня никто не замечает, — тихо сказал Фролкин. — Я хочу, если можно, набраться уверенности, чтобы хоть что-то значить, чтобы меня слышали. По затянувшейся после этого паузе Соня поняла, что единственная до сих пор не высказалась и спохватилась. — А я... «Вы знаете, у меня нет проблем с общением. Я просто за компанию пришла. С Лизой». «Прекрасно», — подвел итог Озеров. «Мне нравится, что у вас разные цели. Тем интереснее. Дискуссионный кружок — это место, где мы с вами можем обсудить любые вопросы. Острые, провокационные, вызывающие. Моя задача — научить вас вести дискуссии на любые темы. В дальнейшем вы сможете выбирать направление сами. Но первую тему предложу я, с вашего позволения. Итак. «Российская империя настоящего времени. Нравится ли вам, молодому поколению, жить в нашей стране и почему?» Лиза сверкнула глазами и выпрямила спину, отчего кружева на груди кокетливо встопорщились. «Магислав Юрьевич, прежде всего благодарю вас за прекрасный выбор темы». Соня тихо вздохнула и потянулась за пирожным. «Надо же как-то компенсировать нахождение в такой странной компании». Вымышленный попугай саркастически закатил глаза.